все понял про них, он все понял про себя. Закрыв глаза, нараспев низким ракочущим голосом, мировая тетя читала свои стихи, и ее кремовая брошь из яшмы каким-то образом связывалась для мальчика со всем лучшим, что говорили об этих стихах. «А ты знаешь, кто это?» спрашивала Раневская, и мальчик с готовностью отвечал «Мировая тетя». Этот ответ до такой степени нравился Фарине Георгиевне, что и она вскоре стала таким образом величать Ахматову. И еще очень тихо, ребе или приглушенно-ласково, рэбонька. Первые впечатления в жизни моего отца совпали с первыми воспоминаниями о Раневской и Ахматовой. 1942 год. Мне 2-3 года. Эвакуация в Ташкент. Улица Кафанова, где мы все жили. Бабушка, мама Фаина Георгиевна и тата. Тата Наталья Александровна Иванова, театральная костюмерша моей бабушки. В молодости была приглашена как няня в семью Вульф и осталась навсегда с нами. Из того времени сохранился в памяти голос Фаины Георгиевны, вернее проба голоса, актерский звук и, -и, -и, -и протяжный, грустный. Раневская пробовала голосовые связки. Вот это и навсегда у меня связано с ней, с детством, с первыми ощущениями о близких. Мы жили на этой улице Кафанова в деревянном доме с высоким цоколем. Наверх в билетаж вела длинная деревянная открытая лестница, по которой поднималась в свою комнату Фаина Георгиевна, где стоял ее диван, где она спала, беспрерывно курила и однажды заснула с папиросой в руке, выронила ее. Одеяло и матрас задымились, был переполох. С тех пор с Фаиной Георгиевной я связывал клубы дыма, а поскольку тогда... Только учился говорить, называл ее Фуфа. Так Фуфой стали называть Раневскую друзья, приходившие к ней в Ташкенте, а потом это имя сопровождало ее всю жизнь. Отца моего Раневская обожала, и это обожание не было одним лишь отцветом любви к Павле Леонтьевне – Она придумала для него свои игры, так называемые щечки, суть которых состояла в том, чтобы по возможности подробно просмаковать, оценить и сопоставить вкусноту щек своего ирзац-внука, официальный титул отца, придуманный Раневской. После поцелуя в одну щеку следовало закатывание глаз, причмокивание, созревало счастливое решение обратиться ко второй щеке, которая после поцелуя на некоторое время затмевала вкусностью первую, а ту, в свою очередь, надо было теперь пожалеть» а пожалев, обнаружить, что она ничуть не уступает другой по своим вкусовым достоинствам. Все это очень подробно, процессуально, как умела только одна Раневская. А позднее, уже после войны, когда чуть подросший эрзац внук, кстати, ударение падало на первый слог, проявлял норов и начинал капризничать. Она придумала особый способ украшения строптивца, некий мифический отдел детского безобразия, куда время от времени она звонила, набирая секретный номер, и требовала прислать специалиста по детскому безобразию. До поры дело ограничивалось только деловитыми звонками Раневской. Но однажды, после, вероятно, какого-то вопиющего неповиновения любимца, На пороге с неизбежностью рока возникла чудовищная фигура человека в полушубке с поднятым воротником, в очках и глубоко нахлобученной шапке. Специалист низким голосом требовал нарушителя. Это было страшно и неожиданно, как материализация кошмара. Домашние уговорили сотрудника не забирать пациента, так как он обещал исправиться после чего спец сурово, но удовлетворенно вышел в переднюю, скинул одежду и вернулся в комнату в привычном и мирном образе Фуфы. Я все думаю, какая великая удача, какая щедрая благосклонность судьбы в том, что она подарила отцу встречу с этим чудом нежности, юмора, мудрости и тоски Раневской. И еще... Пытаясь взглянуть на эту привязанность отстраненно, но не умаляя предмета любви, скажу о его источнике. В каком-то смысле отец...